Глава третья. Путешественники устраиваются на новоселье. После этого поразительного, но, конечно, вполне правильного объяснения, трое товарищей снова заснули глубоким сном. Да и где бы могли они отыскать более тихое и спокойное место для отдыха? На земле и городские дома, и сельские хижины воспринимают все сотрясения, какие только возможны на поверхности земного шара. На море корабль качается на волнах, находясь в постоянном движении. В воздухе аэростат непрерывно болтается вследствие разной плотности воздушных слоев. Только снаряд, летевший в полной пустоте, среди полного безмолвия, мог обеспечить своим обитателям полный покой. Поэтому сон наших смельчаков продолжался бы, может быть, бесконечно, Если бы внезапный шум не пробудил их в семь часов утра 2 декабря через 8 часов после их вылета. Этим звуком был самый обыкновенный собачий лай. «Что это? Собака?» — воскликнул Мишель Ордан, сразу вскакивая. «Ах, это же наши собаки! Они проголодались!» — заметил Николь. «Черт возьми! Мы совсем забыли про них!» «Да где же они?» — спросил Барбикин. Все трое принялись за розыски и скоро обнаружили одну собаку, забившуюся под диван. Толчок при вылете так ошеломил ее, что она молча лежала в углу до тех пор, пока голод не заставил ее залаять. Это была бедная Диана, которая еще не вполне пришла в себя, но все-таки выползла из своего убежища на призыв хозяев. Ордан подбадривал ее самыми нежными прозвищами. — Диана, милочка, сюда! — говорил он. — Пойди ко мне, дочка. Твоя история будет воспета в охотничьих летописях. Язычники сделали бы тебя подругой Анубиса, а христиане — спутницей Святого Роха. Ты достойный, голубушка, чтобы Бог Анде выковал тебе свинцовую статую, как тому псу, которого Юпитер уступил прекрасной Европе за один только поцелуй. Твоя слава превысит славу героев Монтаргиса и горы Сэмберпар. Взлетев межпланетные миры, Ты того, гляди, станешь Евой лунного собачьего рода. Ты оправдаешь на Луне изречение Туссенеля. Вначале Бог создал человека и увидел, что он слаб, и дал ему собаку. Сюда, Диана, ко мне. Неизвестно, польстил ли Диане этот высокопарный дифирамб, но она, жалобно скуля, мало-помалу выползла из-под дивана. — Так, — сказал Барбикин, — Ева налицо. — А где же Адам? — Адам? — повторил ардан «Адам, верно, недалеко. Он где-нибудь тут. Надо его покликать. Сателлит, сюда! Сателлит! Сателлит!» Но сателлит не показывался, и Диана продолжала жалобно скулить. Друзья установили, однако, что она не ранена, и угостили ее аппетитным куском пирога, что сразу же прекратило ее жалобный вой. Что же до сателлита, то он исчез. Лишь после долгих поисков его удалось обнаружить в верхней части снаряда, куда он был самым непостижимым образом отброшен толчком при вылете снаряда. Бедный пёс был в жалком состоянии. «Какое горе!» — воскликнул Мишель Ордан. «Вот тебе и климатизация Несчастного пса бережно спустили вниз. Он разбил голову о свод снаряда и едва ли мог поправиться после такого удара. Тем не менее раненого перенесли вниз и уложили на подушку. «Бедный пёс, мы будем ухаживать за тобой!» — сказал Мишель Ордан. — На нас лежит ответственность за твою жизнь. Я предпочту потерять руку, чем допустить, чтобы бедняга-сателлит охромел хотя бы на одну лапу. Мишель дал раненому псу несколько глотков воды. Пес жадностью набросился на воду. После этого путешественники снова вернулись к своим наблюдениям за Луной. Теперь Земля уже представлялась им в виде пепельного диска, который, с одной стороны, был окаймлен еще более узким серпом, чем накануне. Но по сравнению с Луной, постепенно приобретавшая чертания правильного круга, земной серб все еще казался огромным. — Такая досада, что мы не вылетели в минуту полноземелья, то есть тогда, когда наш земной шар был как раз против Солнца, — вздохнул ардан Почему? — удивился Николь. — Потому что тогда мы увидели бы в совершенно новом свете все наши материки и моря. Первые переливались бы под солнечными лучами всеми цветами радуги, а последние темнели бы и синели как на географических картах. Мне бы также хотелось взглянуть на полюса Земли, которых никогда еще не видел человеческий глаз. «Все это так», — сказал барбикин «Но если бы Земля была полной, то в фазе новолуния находилась бы луна. Другими словами, она была бы невидима в солнечных лучах». А для нас выгоднее видеть цель, к которой мы стремимся, чем точку нашего отправления. — Вы совершенно правы, Барбикен, — согласился Николь. — К тому же заметьте, что когда мы доберемся до Луны, то за долгие лунные ночи мы вдоволь успеем наглядеться на земной шар, где копошатся нам подобные. — Нам подобные? — переспросил Мишель Ордан. — Они теперь такие же нам подобные, как и жители Луны-селениты. Ведь наш снаряд — новый мир, населенный только нами одними. «Мне подобен барбикин барбикин Николю. Над нами и вне нас человечество кончается. Мы трое — единственные жители этого мирка до той самой минуты, пока мы не превратимся в обыкновенных сиренитов». «Это случится почти через восемьдесят восемь часов», — сказал Николь. «А это значит...» — спросил Мишель ардан «Это значит, что теперь половина девятого», — ответил Николь. «На мой взгляд», — заключил Мишель, — «Невозможно привести никаких возражений против завтрака. Теперь самое время закусить». Действительно, жители новой планеты не могли обойтись без еды, и их желудки повелительно заявляли о своих законных правах. Мишель Ордан в качестве француза объявил себя шеф-поваром и главным распорядителем. По этой части ему не было соперников. Газ доставил необходимое тепло, а в ящике с провизией нашлись припасы для первой закуски в межпланетном пространстве. Сначала были поданы три чашки превосходного бульона, который Мишель приготовил, распустив в горячей воде драгоценные таблетки Либига из лучших сортов говядины. За мясным бульоном последовало несколько ломтиков бифштекса, спрессованных под гидравлическим прессом. Бифштекс был так сочен и нежен, словно он только что вышел из кухни английского кафе. Мишель, отличавшийся чрезвычайно пылким воображением, уверял даже, что бифштекс этот с кровью. Вслед за мясом появились консервированные овощи, первые свежести, по уверению Ордана, и, наконец, завтрак завершился превосходным чаем с печеньем, приготовленным по-американски. Этот напиток, признанный друзьями восхитительным, был изготовлен из листиков первосортного чая, несколько ящиков которого предоставил в распоряжение путешественников российский император. Роскошный Пьер увенчался бутылкой великолепного бургундского, случайно обнаруженный Мишелем в ящике с припасами. Три друга выпили за союз Земли с ее спутником. И солнце, словно недовольствуясь участием в изготовлении этого благодетельного вина, напоенного его лучами и теплом на холмах Бургундии, само захотело присоединиться к компании трех собутыльников. Как раз в эту минуту снаряд вышел из конуса тени, который отбрасывал земной шар, и лучи дневного светила озарили нижнюю часть снаряда благодаря углу, образуемому орбитами Земли и Луны. — Солнце! — воскликнул Ордан. — Конечно, Солнце! — ответил Барбикин. — Я все время дожидаюсь его появления. Однако же теневой конус, отбрасываемый Землей в пространство, простирается и по ту сторону Луны. — И даже на довольно значительное расстояние, — подтвердил Барбикин, если не учитывать преломление лучей в атмосфере. Но когда Луна окружена этой тенью, это значит, что в центре трех светил Солнце, Земли и Луны находятся на одной прямой. Тогда точки пересечения их орбит совпадают с фазами полной Луны, и происходит затмение. Отправься мы в момент лунного затмения, все наше путешествие совершилось бы в темноте. А это было бы крайне неприятно. Почему? Да потому что, хоть мы и несемся в пустоте, наш снаряд залит лучами Солнца, снабжающего нас светом и теплом. Благодаря этому мы можем экономить газ, а он нам еще пригодится». Действительно, блеск и теплота солнечных лучей, не смягченные никакой атмосферой, освещали и согревали снаряд так, словно он внезапно перекочевал из зимы в лето. Снаряд был затоплен сверху лунным светом, а снизу — солнечным. «А ведь у нас недурно заметил Николь. «Еще бы!» — подхватил ардан «Будь у нас в нашей алюминиевой квартире хоть горсточка земли», «Я бы со сутки вырастил сахарный горошек. Боюсь только, как бы стенки снаряда не начали плавиться». «Успокойся, милый друг», — сказал Барбикин. «Когда снаряд прорезал атмосферу, он выдержал температуру повыше теперешней. Я нисколько не удивился бы, если бы жители Флориды приняли наш снаряд за раскаленный болид». «Значит, Мастон считает, что мы изжарились?» «Я и сам удивляюсь, что этого с нами не случилось», — сказал Барбикин. — Вот опасность, которой никто из нас не предусмотрел. — Ошибаетесь. Я очень этого опасался, — просто сказал Николь. — И ты ни слова не проронил об этом, доблестный капитан? — воскликнул ардан пожимая ему руку. Тем временем Барбикен продолжал устраиваться в снаряде, словно он собирался остаться здесь навсегда. Мы помним, что воздушный вагон представлял в основании площадь в 54 квадратных фута, а в высоту достигал 12 футов. Он был очень искусно отделан внутри. каждому предмету, дорожной утвари, поклаже, приборам и инструментам было отведено свое место, и поэтому, не загромождая снаряда, они оставляли пассажирам довольно большое пространство. Толстое стекло, занимавшее часть дна, могло выдержать большую тяжесть. Барвикин и его друзья спокойно расхаживали по стеклу, как по обыкновенному полу, а солнечные лучи, падая отвесно снизу, освещали внутренность снаряда, создавая самые фантастические световые эффекты. Путешественники осмотрели бак с водой и ящик с провизией. Благодаря мерам, принятым для ослабления толчка, кладовые нисколько не пострадали. Провизия имелась в изобилии, и ее хватило бы для троих путешественников на целый год. Барбикен позаботился запастись продуктами на тот случай, если бы снаряд опустился в совершенно бесплодных областях Луны. Что же касается водки и воды, запасы которой достигали 50 галлонов, то они были рассчитаны всего на два месяца. По последним наблюдениям астрономов, атмосферное давление на Луне считалось очень низким, атмосфера была плотной и насыщенной парами, в особенности в глубоких низинах, где, несомненно, имелись многочисленные ручьи. Таким образом, во время путешествия и первого года пребывания на Луне мужественные исследователи не должны были испытывать ни голода, ни жажды. Оставалась проблема воздуха внутри снаряда. Но и здесь все оказалось предусмотренным. Аппарат Рейзериньо, предназначенный для производства кислорода, был заправлен хлорноватокислым калием с запасом на два месяца. Он, конечно, расходовал некоторое количество газа, так как калий подогревался от температуры свыше 400 градусов. Но и в этом отношении все было рассчитано с запасом. К тому же аппарат не требовал почти никакого обслуживания и работал автоматически. При указанной высокой температуре хлорноватокислый калий, превращаясь в флористый калий, отдавал и весь содержащийся в нем кислород. Какое же количество кислорода можно получить из 18 футов хлорноватокислого калия? 7 фунтов — все, что требовалось для дыхания обитателей снаряда. Задача, однако, не ограничивалась только в исполнении израсходованного запаса кислорода. Надо было также позаботиться об удалении выделяемой при дыхании углекислоты. За 12 с лишним часов атмосфера внутри снаряда была перенасыщена этим газом, представляющим продукт соединения элементов крови с кислородом. Капитан Николь сразу же заметил по учащенному трудному дыханию Дианы, что воздух в снаряде тяжелый. Как и в знаменитой собачьей пещере, углекислота вследствие своего веса собиралась на дне снаряда, и бедная Диана, лежавшая головой на полу, должна была гораздо раньше своих хозяев испытать действие этого вредного газа. Капитан Николь поспешил исправить дело. Он тотчас же расставил по дну снаряда несколько банок с раствором едкого натра, предварительно их встряхнув. Это вещество, жадно поглощающее углекислоту, быстро очистило воздух внутри ядра. После этого друзья перешли к осмотру инструментов и приборов. За исключением одного минимального термометра, у которого разбилось стекло, все термометры и барометры уцелели. Превосходный металлический барометр был вынут из выложенного ватой ящика и повешен на стену. Он показывал, конечно, только давление воздуха внутри снаряда, но зато был снабжен гигрометром, определявшим влажность воздуха. В данную минуту его стрелка колебалась между 765 и 760 мм. Это означало хорошую ясную погоду. Взятые Барбикиным компасы тоже оказались в целости исправности. Внутри снаряда их стрелки бешено вращались, не указывая никакого направления. Естественно, что на таком расстоянии от Земли магнитный полюс не мог оказывать ощутительного влияния на прибор. Но на Луне компасы могли бы обнаружить любопытнейшие явления. Во всяком случае, было очень интересно проверить, подчиняется ли спутник Земли тем же законам магнетизма, как и сама Земля. Осмотрели и гипсометр, прибор для измерения высоты лунных гор, сикстант для определения высоты Солнца, теодолит, геодезический инструмент, служащий угломером. И, наконец, проверили подзорные трубы, которые должны были сыграть важную роль во время приближения снаряда к Луне. Все эти инструменты и приборы после тщательного осмотра и проверки были найдены в хорошем состоянии, несмотря на резкий толчок при вылете. Рабочие орудия, кирки, заступы и прочее, о которых специально позаботился Николь, всевозможные семена и саженцы, которые ардан мечтал пересадить на лунную почву, все лежали на своих местах в верхних помещениях снаряда. Здесь под куполом образовался своего рода чердак — который изобретательный француз завалил целыми горами какой-то утвари Что именно там хранилось, было неизвестно. Мишель не считал нужным ставить об этом в известность своих товарищей. Они заметили только, что Мишель время от времени поднимался в этот тайник по вделанным в стене ступенькам и наводил там порядок. Он что-то раскладывал, переставлял, торопливо шарил в каких-то таинственных коробках, напевая старинную французскую песенку — и при этом немилосердно фальшивя, чем несказанно веселил всю компанию. Барбикен придавал большое значение сохранности ракет и фейерверков. Эти важные приспособления с тяжелым зарядом предназначались для замедления скорости ядра, когда, пройдя нейтральную зону, оно должно было войти в область лунного притяжения и затем упасть на поверхность Луны. Впрочем, благодаря различию в массах Земли и Луны, сила падения была в шесть раз слабее той силы, с которой ядро упало бы на Землю. Итак, весь осмотр закончился ко всеобщему удовлетворению. Затем каждый из путешественников снова вернулся к наблюдениям межпланетного пространства через стекла боковых иллюминаторов. Их глазам представлялось все то же зрелище. Все пространство небесной сферы усыпано было звездами и созвездиями необычайной яркости, способными свести с ума любого астронома. С одной стороны сверкало солнце, как жерло громадной огнедышащей печи, как ослепительный диск без сияния на фоне совершенно черного неба. С другой стороны луна отбрасывала отраженные солнечные лучи и казалась неподвижной среди окружающего ее звездного сонма. Внизу виднелось темное пятно, словно глубокий колодезь в небе, окруженная серебристой каемкой. Это была Земля. Там и сям проступали туманности, точно громадные комья звездного снега, и от зенита до надира тянулось исполинское кольцо, образованное из россыпи неисчислимых звезд, млечный путь, в котором наше солнце представляет светило всего лишь четвертой величины. Друзья долго не могли оторвать глаз от невиданного зрелища, не поддававшегося никакому описанию. Сколько новых мыслей! Сколько неведомых до чувств рождала эта картина вселенной в их душах. Барбикен под свежим впечатлением решил приступить к путевым заметкам. Он отмечал час за часом все события, сопровождающие осуществление его дерзкого замысла. Но он писал спокойно, крупным, словно квадратным почерком, сухим слогом, напоминающим коммерческие отчеты. Математик Николь тем временем проверял свои расчеты траектории и с необычайной ловкостью орудовал астрономическими цифрами. Ордан то и дело заговаривал с Барбекеном, который ему не отвечал, или с Николем, который его не слушал, или, наконец, с Дианой, ничего не понимавшей в его рассуждениях. Он вел длинные диалоги сам с собой, задавая вопросы, сам же отвечая на них, вертелся, шмыгал то сюда, то туда, то приседая на корточке над нижним иллюминатором, то залезая под самый купол снаряда, и при этом всегда напивал себе под нос. В этом микрокосме он олицетворял с собою подвижность и способность приспосабливаться к любым условиям, столь свойственные французской нации. И надо сказать, что его родина имела в нем достойного представителя. День, или точнее говоря, 12 промежуток, составлявший день на земле, закончился обильным, мастерски приготовленным ужином. Никакое событие до сих пор не нарушало обеспеченного настроения друзей, не поколебало их уверенности в успехе. Так, полные надежд, не сомневаясь в удаче, они мирно заснули, в то время как снаряд со все бывающей скоростью летел по неведомым путям Вселенной.